Я отрицательно замотала головой и осталась. Папа взял меня за руку, и я сидела в высшей степени довольная, изо всех сил стараясь ни разу не шелохнуться. Как же я любила воскресные службы. Дома заранее приготовляли специальные книги, которые позволялось читать только по воскресеньям, что превращалось в вознаграждение, а также сборники библейских сказаний, которые я уже знала. Нет ни малейших сомнений, что с точки зрения ребенка библейские истории — это лучшие в мире сказки. В них заключен драматический накал, которого жаждет детское воображение, Иосиф и его братья, его разноцветная одежда, восхождение к власти в Египте и драматичный финал великодушного прощения безнравственных братьев. «Моисей, горящий кустарник» — другая любимая история — не говоря уж о неоспоримой притягательности сказания о Давиде и Голиафе. Год или два тому назад, стоя на вершине холма в нимруде я наблюдала, как местный отпугиватель птиц, старый араб с горстью камней в одной руке и рогаткой в другой, готовился защищать свой урожай от хищных стай. Его мишень была как на ладони, а оружие обладало смертоносной силой. И я вдруг впервые отдала себе отчет в том, что именно Голиафу была расставлена ловушка. Давид с самого начала был в более выгодном положении. Он обладал оружием дальнего действия против безоружного человека. И речь идет вовсе не о борьбе между двумя парнями, низеньким и высоким, но о коварстве против грубой силы. В дни моей юности... К нам часто приходили очень интересные люди, и жаль, что я не обращала на них внимания. Все, что я помню о Генри Джеймсе, это сетывание мамы на то, что во время чая он всегда разламывал пополам кусок сахара. Чистое притворство, как будто не было другого, маленького. Приходил Ридьярд Киплинг, и опять в моей памяти осталось лишь, как мама с подругой обсуждают, почему же он в свое время женился на миссис Киплинг. Обсуждение кончилось тем, что мамина подруга сказала. и Я знаю почему. Они прекрасно дополняют друг друга. Приняв слово комплимент за «комплиман», то есть «дополнение» за «комплимент», я нашла это заключение совершенно бессмысленным. Но когда няня в один прекрасный день объяснила мне, что самый большой комплимент, который джентльмен может сделать даме, это предложить ей руку и сердце, Все встало на место. Хотя я всегда присутствовала на чаепитиях, одетая, как сейчас помню, в белое муслиновое платье, перепоясанное желтой атласной лентой, гости не запечатлелись в моей памяти. Люди, которых я придумывала, всегда были для меня более реальными, чем настоящие. Зато я очень хорошо помню близкую подругу моей мамы, мисс Тауэр, Главным образом потому, что она постоянно делала мне больно, и я стремилась избежать встречи с ней. У нее была привычка набрасываться на меня с поцелуями и при этом восклицать «Сейчас я тебя съем!». Я всегда опасалась, что она действительно может съесть меня. Всю жизнь я тщательно следила за тем, чтобы не кидаться на детей с непрошенными поцелуями. Бедные малютки, ведь они совершенно беззащитны». Дорогая мисс Тауэр, добрая, сердечная, она любила детей, но так мало задумывалась над их чувствами. Леди МакГрегор была одной из самых влиятельных фигур общественной жизни в Торке, и нас с ней связывали счастливые и шутливые отношения. Я еще сидела в коляске, когда однажды она подошла ко мне и спросила, знаю ли я, кто она такая. Я честно ответила, что не знаю». — Передай маме, — сказала она, — что ты сегодня повстречалась с миссис неизвестно кто.